Глава 14 У нее все чаще случались воспаления. Обычно цистит, иногда пневмония, за последние годы мы с сестрой уже несколько раз дежурили у ее кровати, потому что врач за нее не ручался. Мы сидели с ней по очереди, я в таких случаях решал кроссворды из христианской семейной газеты, которую она до сих пор получала и картинки, в которой мы с ней рассматривали много лет – Больше всего она любила фоторубрику о королевской семье, пока и это не пришлось бросить. Для кроссвордов на библейскую тематику мне не хватало знаний, они забылись за ненадобностью. Когда она не спала, я держал ее за руку, и она улыбалась. Без вставной челюсти, свалившимся ртом, она сразу выглядела гораздо старше, как блестящее сморщенное яблочко. Когда она спала, верхняя губа казалась мятой занавесочкой, трепещущейся вверх-вниз от ее дыхания. Все эти случаи были ложной тревогой. Умерла она только после того, как выпала из кровати, и то не сразу. Позвонили мне вечером. Я ехал на поезде и на автобусе маршрут известный, но я редко следовал по нему в темноте. Автобус был почти пустой, улицы тоже. Они весь день пичкали ее более утоляющими. У нее, наверное, перелом, но в больницу она не поедет, с этим мы согласились давным-давно, для этого она была слишком стара и немощна. Ее кровать переставили наискосок комнаты, чтобы можно было подойти к ней с обеих сторон. Все стало сразу выглядеть по-другому. Она немного забылась сном. Когда я взял ее за руку, она на меня посмотрела, и мне показалось, что на ее лице промелькнула тень улыбки узнавания» которая она всегда меня встречала, но, может, это я себе придумал, в любом случае, это было не более чем слегка дернувшийся уголок рта. В ту ночь я остался сидеть на стуле рядом с ее кроватью. Спала она беспокойно. Ей сделали инъекцию морфина, но прошло уже несколько часов. Она часто лежала с открытыми глазами и сузившимися зрачками смотрела куда-то вдаль. Дышала она неровно, с трудом. Иногда на несколько секунд ее дыхание прерывалось, и я считал секунды — один, два, три, и дыхание снова восстанавливалось. Ночная смена пару раз приносила мне кофе. По коридору шаталось несколько дамочек, которые не могли заснуть и при этом были способны сами вставать с кровати. Рядом с ними разъезжала робот-сиделка и проигрывала тихую классическую музыку, чтобы их успокоить. Тем временем мать продолжала дышать, пусть и с перебоями, она трудилась вовсю. Хотелось сказать ей «ты молодец, теперь можно и отдохнуть», но она открывала глаза и невидящим взглядом таращилась прямо перед собой, и было странно ей что-либо говорить, потому что она была одна. Я пытался поспать в ее кресле трансформера. С большим трудом мне удалось привести спинку и подставку для ног в более-менее горизонтальное положение, но заснуть дольше, чем на 10 минут, все равно не получилось. Я опять сел к кровати и стал слушать ее дерущее дыхание. Ее организм сейчас решал одну задачу — снабжение кислородом. В 5 часов ей дали новую дозу морфина, и дыхание сделалось чуть спокойнее. Между выдохом и вдохом по-прежнему случались паузы, и все прекращалось, и мать лежала неподвижно с полуоткрытым ртом, как фотография, но вдруг откуда ни возьмись, все снова начиналось, и фотография превращалась в фильм. Время шло, шатающиеся по коридорам дамочки давно улеглись спать, роботы-сиделки, несомненно, стояли где-то в уголке и подзаряжались, рассвело и начались утренние звуки, пришла утренняя смена, запахло свежим кофе, мне его тоже принесли. Все были под впечатлением от приближающейся смерти моей матери. Меня покормили завтраком, потом пришел врач из Центра восстановления и реабилитации, увеличил дозу морфина и прописал сильное снотворное, чтобы мать умерла во сне. Это могло продлиться несколько часов или дней. Еды или питья организм не требовал, Врач объяснил, что на этой стадии тело само вырабатывает вещества и не принимает ничего извне. То же самое я видел и ночью, организм замкнут на самого себя. Я ждал, пока меня сменит сестра. На улице светило солнце, я закрыл занавески, оставив щелочку. На увеличенной дозе морфина и снотворном мать спала спокойнее, по-прежнему с открытым ртом, но дыхание выровнялось, больше не прерывалась и сопровождалась пилящими звуками. Дровосек спокойно работает в огромном лесу. Потом ее дыхание опять сбилось. Иногда дровосек несколько секунд оглядывался вокруг в поисках нового подходящего дерева. Вечно этот выбор. Почему эти деревья никто не удосужился пронумеровать от одного до сто тысячного? Это бы сильно облегчило ему жизнь. Она вела свою собственную борьбу. Вот как она лежала обращенная не к другим присутствующим, не на внешний мир, а на саму себя. Она не примеряла маску для других, никаких больше улыбочек, все это было в прошлом. Я дежурил у ее постели, сестра должна была прийти позже и делал это как для себя, чтобы не быть тем, кто оставил ее одну, чтобы воздать ей должное, так и для внешнего мира». Я легко мог себе представить, что ночью она беспокоилась из-за того, что в ее маленькой комнатке, помимо нее, находится еще кто-то, сидит рядом с ней на стуле, или ходит туда-сюда по комнате, или лежит, вытянувшись в кресле трансформера. Какое дело другим до ее борьбы? Ей это только мешало концентрироваться. Я почувствовал, что надлежит блюсти дистанцию. Я был там для себя, не для нее. Мне, в принципе... И делать-то было нечего, руку держать было поздно, в начале вечера я было взял ее за руку, но никакой реакции не последовало, и я скоро ее отпустил, потому что мне показалось, что я навязываюсь. Каким бы масштабным ни было все происходящее, ко мне оно имело опосредованное отношение. Речь шла о том, чтобы знать свое место и роль. Я как будто отъехал камерой назад и вдруг почувствовал, что с моей стороны эгоистично относиться к человеку, лежащему в этой кровати, только как к матери. Начать хотя бы с того, что она была матерью и моей сестры тоже. Но и у нас двоих был только один кусочек от всего пирога. Она была не только нашей матерью, но и еще очень много кем на протяжении ста лет. Ее братья и сестры, ее друзья и подруги из детства – мой отец – У всех когда-то был свой кусок пирога, свой осколок того целого, которым она являлась. У каждого была своя доля, и все вместе было не суммой этих долей, и уж точно не более того. Даже если сама она была единым целым, то каждому показывала какую-то одну из своих сторон, целым, всем вместе одновременно, в один момент времени она не была никогда». Тот человек, который сейчас лежал и изо всех сил дышал, был непознаваемым. Может быть, главным образом, и уж точно в первую очередь, она была такой, какой видела саму себя, самоосознанием, которое в течение ста лет реализовывалось в этом теле, до сих пор сопротивляющимся, и которое никто никогда не видел и не ощущал никогда полностью, полностью, никогда» здесь умирает моя мать, было лишь частью от здесь умирает эта женщина. И я подумал, что если бы она смогла заглянуть ко мне в голову и увидеть тот образ ее, который есть у меня, она бы себя, может, не узнала, или обиделась бы, или огорчилась, и что в конце концов этот образ мог бы даже оставить ее равнодушной». После того, как приехала сестра, я на автобусе и на поезде отправился домой, в состоянии одновременно просветленном и изможденном, которое помнил по бессонным ночам прошлого, хоть сейчас и не выпил ни капли. Я был под впечатлением от того, что видел ночью. Я был свидетелем чистой воли к жизни, которая не хотела сдаваться. Работало дыхание, вся энергия организма шла на дыхание и сердцебиение, я видел силу, которая хотела как можно дольше продержаться и тем самым себя истощала, но остановиться не могла. Батарейка должна была полностью разрядиться. Вообще-то я сидел уже не рядом с дышащим человеком и не рядом с моей матерью, а рядом с биологическим процессом. Где-то в уголке, может, еще и спрятались последние угасающие обрывки личности, но все-таки в основном я видел организм, систему, которая должна была отработать до конца. Кроме организма, не было уже ничего, и даже если отсуществует, не осталось ничего, что могло бы туда отправиться. Я приехал домой и попытался поспать. Когда я в полдесятого вечера вернулся сменить сестру, мать 10 минут как умерла. Она лежала в постели смертельно бледная, вдруг ужасно мертвая, череп обтянут кожей. Глаза ей уже закрыли. Рот был открыт. Тонкие бледные губы подвернулись внутрь, что придавало рту сходство с клювом. Нам говорили слова соболезнования, предложили кофе, сестра позвонила родственникам и в похоронное бюро, а затем уехала, а я остался помогать обмывать тело. Вместе с сиделкой по имени Рокси, которая однажды с гордостью показывала мне новые кресла, мы сняли с матери ночную сорочку. Рокси осторожно закрыла матери рот. У нее был тазик с водой. Мне она дала рукавичку для мытья. Мы обмывали мать молча, не считая инструкций Рокси, произнесенных шепотом. Мы стояли по обе стороны от кровати и обмывали мать скорее символически, чем тщательно. Я левую сторону, Рокси правую. Тело уже остыло, особенно ноги. Мы не спешили, работали без перчаток. Рокси мне предложила, но я отказался, и сама она тоже». Вопрос о том, что я должен при этом чувствовать, и не должен ли чувствовать больше, я пытался отогнать от себя подальше. За прошедшие годы я уже видел ее голой, или почти голой, я усаживал ее на унитаз. Я присутствовал при том, как ее переодевали, сейчас я почти ничего нового не увидел. Ее маленькое тело, бледно-желтоватое, как замазка, с мужскими грудями и несколькими большими черными бородавчатыми родинками. Ее живот слегка округлый от постоянного сидения, без безволосая щель между ног. Этого я не знал, вероятно, лобковые волосы в таком возрасте пропадают. Рокси надела на нее подгузник. Мы одели ее в одежду, которую я подобрал вместе с сестрой. Последним делом мы застегнули на матери кофту и осторожно надели на нее очки. Теперь мать была такой же, как всегда, опрятной, хорошо одетой, она выглядела на много лет моложе, даже слегка улыбалась. Не осталось и следа от той неистовой воли к жизни, которую я наблюдал. Сейчас перед нами снова была версия для показа. Тем временем уже пришли двое мужчин из похоронного бюро, которые, как только мы закончили, разместили под матерью охлаждающий элемент, чтобы она хорошо сохранилась в последующие дни. Я переводил взгляд с этих людей на нянечек и обратно. Я смотрел на всех, кто входил и выходил. Во всех нас есть эта неистовая сила, но пока мы функционируем нормально, о ее присутствии можно только догадываться. Она регулируется заводскими настройками и растет вместе с тобой в объеме и интенсивности, примиряясь к обстоятельствам. Иногда, когда у тебя высокая температура или рана, градус этой силы повышается на деление другое, Но сам ты этого часто не замечаешь, окружающим это больше бросается в глаза. Она идет вперед твоей личности и мирится с ней, только пока та не начинает путаться под ногами. Твоя личность появилась относительно поздно, основные усилия были сделаны раньше, машина уже была приведена в движение. А теперь, когда в пределах досягаемости нашей бессмертия возникает вопрос – Даст ли эта сила себя приручить, позволит ли она продлевать и вытягивать себя до бесконечности? Захочет ли постоянным подводным течением войти в вечность? Или же обернется против нас, чтобы взять то, что принадлежит ей по праву, последним всплеском? Либо все, либо ничего, но мы не перестанем цепляться за все, чтобы оттолкнуть от себя это ничего как можно дальше, и остается последний вариант — ей придется смириться, что право на истощение мы у нее отобрали. Как-то незаметно оказалось, что уже слишком поздно последний автобус ушел, и я спросил, можно ли остаться переночевать тут. В этом была логика. Уехать сразу после проделанной работы было бы глупо, она умерла, было бы хорошо все завершить и не оставлять ее одну. Одна из нянечек принесла со склада одеяло и надувной матрас, И когда матрас, вздыхая, наполнил себя воздухом, я положил его рядом с кроватью матери. В ее улыбке тем временем появилась некоторая ирония, как у человека, который обо всем догадывается и все понимает. Я не взял с собой одежды для сна, но нашел в ее шкафу верх от пижамы, который мне подошел. Мотор, охлаждающей установки под кроватью, производил столько шума, что заснуть не получалось. Я набил себе в уши ваты, которую нашел в шкафу, и передвинул матрас в сторону кухонного стола как можно дальше от кровати. В конце концов, я оказался лежащим головой под раковиной, потому что оттуда этот шум было слышно меньше всего. Все это было как-то неловко. Во всяком случае, в этом не было никакой трогательности или торжественности. Самое странное, я, 60-летний мужик, лежу на полу. Раньше со мной тоже такое случалось на матрасе и без, после вечеринок, или если не успел на последний трамвай или автобус. Знакомых у меня было не так много, но пол у них у всех был. Матрас, чем укрыться, подумаешь, ерунда какая, без проблем, а утром пьешь кофе и идёшь себе по своим делам. Но сейчас у меня было чувство, что это почти незаконно. «Кому я что хочу доказать, лёжа головой под раковиной». Мне уже не 20 и не 35, и даже не 40, Я все тот же пацан, который мог остаться спать на полу, если так получалось, вот только за эти несколько десятков лет я превратился в шестидесятилетнего мужчину. 20 лет подряд я приезжал сюда каждую неделю, и это великое странствие сквозь идентичные серии не смогло изменить тот факт, что за это время я постарел. Я задумался... Не была ли эта еженедельная поездка попыткой остаться тем, кем я был, попыткой остановить время? Я оставался хорошим сыном. Каждую неделю ходил в мясной магазин, уже не ожидая, что мне продадут овощи, но упорно продолжал к ним ходить. Ну что же, придется покупать, что дают, пусть мне пригодится, но пока ты покупатель, магазин хотя бы не закроется. Было бы здорово поговорить об этом с Каленбрандером, но он тоже умер». А я был жив и лежал на матрасе, сна не в одном глазу, а должен был бы поехать домой, не на автобусе и поезде, а на собственной машине, в собственный дом. Я бы вошел и сказал жене и детям, ну вот, мать умерла. Но они бы и так это уже знали, я бы им уже позвонил, и они бы могли поехать вместе со мной. Не все дети, только те, которые еще от нас не съехали. На обратном пути мы бы тихим голосом разговаривали, о... Да, о чем? О моем детстве. О моей матери и журналах, которые она прятала под полотенцами в шкафу. На худой конец, да, или о чем-либо еще. О простых бытовых вещах. Ведь жизнь продолжается, семейная жизнь продолжается, скоро каникулы и экзамены и куча всего. А вместо этого я, неприкаянный 60-летний мужик, лежу на матрасе в комнате своей умершей матери. Когда я, наконец, заснул, приехали прощаться роботы-сиделки. Из-за этого я проснулся, потому что нужно было убрать ноги и матрас, иначе они бы не проехали. Они вдвоем проскользнули к ее постели и, по-моему, хотя в темноте было не так хорошо видно, даже взяли друг друга за руку. Они постояли так несколько минут, а потом поехали прочь, за дверь, обратно в коридор. Кажется, потом я уже практически не спал. На следующий день я ночевал дома, но и там спал плохо. Посреди ночи я почувствовал, как какая-то рука тихонько стискивает пальцы моей правой руки. Я подумал, ладно, только не тяни меня за собой. Потом эта рука отпустила мои пальцы медленно и так же мирно, как и взяла. Я снова заснул, и мне приснилось, что я еще живу с родителями, и пора начинать жить самостоятельно. «Для толкования некоторых снов не обязательно заглядывать в большой сонник, да, господин? А та рука, которую вы почувствовали, разве вы не рассказывали, что ваши родители перед сном пожимали друг другу руку? Ого, об этом я и не подумал. Честно? Странно. Извините, что сменяю тему, господин, мы приехали. Куда? Сюда». Oh,